Глава шестая. Меня чуть не стошнило от одной только мысли, что эта тварь ехала со мной в машине от самой Айова. Я вообще-то не брезглив, но тот, кто видел паразита и знает, что это такое, меня поймет. Справившись с тошнотой, я сказал, давайте сгоним его. Может быть, мы еще спасем Джарвиса? Хотя на самом деле я так не думал. Почему-то мне казалось, что человек, на котором прокатилась такая тварь, уже потерян для нас навсегда. Старик жестом отогнал нас в сторону. Забудьте о Джарвисе. Но хватит. Если его вообще можно спасти, то несколько минут погоду не сделают. В любом случае... Он умолк, я тоже промолчал, поскольку и так знал, что старик имеет в виду. Когда речь идет о безопасности Соединенных Штатов, жизнь сотрудника отдела ничего не стоит. С пистолетом на изготовку старик ждал, наблюдая за тварью на спине Джарвиса. Затем сказал Мэри, свяжись с президентом. Особый код, 307. Мэри прошла к его столу. Я слышал, как она говорит что-то в глушитель, но не очень прислушивался, пристально разглядывая паразита. Тот не шевелился и не пытался уползти. Мэри оторвалась от аппарата и доложила. — Я не могу связаться с ним, сэр. На экране один из его помощников. Мистер Макдона. Старик поморщился. Этот Макдона весьма неглупый и приятный в общении человек. С тех пор, как начал работать в Белом доме, прославился своим упрямством и несговорчивостью. Президент частенько использовал его в качестве буфера. Нет, в настоящее время с президентом связаться нельзя. Нет и передать сообщение тоже. Нет, мистер Макдона не превышает свои полномочия. Старик не входит в список исключений, если таковой вообще существует. Да, мистер Макдона, безусловно, готов организовать встречу. Как насчет следующей пятницы? Что? Сегодня? Исключено. Завтра? Невозможно. Старик отключил аппарат. Вид у него был такой, словно его хватил удар. Затем он дважды глубоко вздохнул, чуть посветлел лицом и сказал, Дэйв. Пригласи сюда доктора Грейвса. Остальные отойдите подальше. Грейвс взглянул на спину Джарвиса, пробормотал «Интересно!» и опустился рядом на одно колено. Назад. Грейвс вскинул взгляд. «Ну, должен же я молчать и слушать. Да, ты должен обследовать это существо. Но, во-первых, мне нужно, чтобы оно оставалось в живых. Во-вторых, ты должен позаботиться, чтобы оно не сбежало». И, в-третьих, твоя задача — это собственная безопасность. Я его не боюсь. Я... Бойся. Это приказ. Я хотел сказать, что мне нужно подготовить что-то вроде инкубатора, куда мы поместим существо после того, как снимем с носителя. Очевидно, ему необходим кислород. Но не в чистом виде. Похоже, оно получает кислород через носителя. Может быть, тут подойдет большая собака? Нет. — резко возразил старик. — Оставь все как есть. — «Э, Этот человек доброволец? Старик промолчал, а Грейвс продолжал. В подобных опытах могут использоваться только добровольцы. Это вопрос профессиональной этики. Похоже, ученых парней просто невозможно приучить к порядку. — Доктор Грейвс, — тихо сказал старик, — каждый агент в нашей организации... Добровольно делает все, что я сочту необходимым. Будьте добры исполнять мое распоряжение. Принесите носилки и действуйте предельно осторожно. Когда Джарвиса унесли, мы с Дэвидсоном и Мэри отправились в бар выпить, что было совсем не лишнее. Дэвидсона буквально трясло. И когда первая рюмка не помогла, я попытался успокоить его сам. — Послушай, Дэйв. «Мне тоже не по себе от того, что нам пришлось сделать, эти девушки. Но другого выхода у нас не было, пойми же, наконец!» «Паршиво все вышло», — спросила Мэри. «Ужасно. Я не знаю, скольких мы убили. Не было времени осторожничать, но мы стреляли не в людей. Это паразиты, захватчики!» Я повернулся к Дэвидсону. «Хоть это-то ты понимаешь?» «В том-то и дело. Они и в самом деле уже не люди». Если бы дело требовало, я бы, наверное, смог, наверное, смог бы даже своего брата застрелить. Но они просто не люди. Ты стреляешь, а они ползут. Они...» Дэвидсон смолк. Меня переполняла жалость. Спустя какое-то время он ушел. Мы с Мэри продолжали говорить, пытаясь придумать, что делать дальше, но все безуспешно. Потом она сказала, что хочет спать, и отправилась в женскую палату. В тот вечер старик приказал всем сотрудникам ночевать на базе. Так что и мне не оставалось ничего другого. Я прошел на мужскую половину и залез в свой спальный мешок.